как-то незаметно выработалось неписанное и никакими общественными или хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль. Если на вывеске написано «ресторан», то обязательно в помещении «чисто», Есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из пяти-шести блюд, обращение корректное, на стене висят приглашения «требуйте горячие пирожки» или «перед едой мойте руки», первая дверь направо. Кроме того, на эстраде среди взъерошенных пальм большой симфонический ансамбль из трех человек играет турецкий марш Моцарта. Если же на вывеске написано «столовая», то в помещении не чисто. Высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка — Меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на тот же отвлеченный, обезличенный желудок. В каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет, музыку здесь считают выпадом против общественности. И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом, философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.